Валерий Воскобойников «Ты нужен всем» Радиоспектакль Часть первая Мысль выдать свою маму замуж пришла в очередной раз Володе во вторник вечером после звонка из милиции Допрыгалась, да добегалась да по митингам и пикетам, мамочка Уже платили весь штраф. Мало. Володя, я из милиции звоню. Меня тут возможно оставить на несколько дней. Ты не переживай. Э, суп в холодильнике, картошка есть, ментай жареный. И позвони на работу, если что. Будь умницей. Вовик, веди себя в школе хорошо. С контрольной у тебя как? Мама, мама, с контрольной все в порядке. Разговор прервался, Поэтому мама так и не узнала, что у него с контрольной все в порядке Не то, что у некоторых мам Володя долго еще сидел в прихожей у телефона Перебирал знакомых мужчин За кого из них можно было бы выдать маму замуж, чтобы успокоилась Вообще-то мужчинам маме нравилось, даже очень И это не молодой и несерьезный Володя это с удивлением обнаружил давно, года четыре назад, когда перешел во второй класс. Мамина поликлиника наградила их путевкой в Анталию. Там некоторые только и делали, что без конца хотели с ней познакомиться. С первого дня, даже с первого часа, только мы прибежали из гостиницы на пляж, только сели на мокрую теплую гальку у самой воды, как сразу к нам подошел загорелый, веселый, молодой дядька. познакомь меня со своей сестренкой. Пойдем, Вовик, для первого раза хватит. Нам вещи надо раскладывать. Вы меня возьмите в помощники, я вам помогу. Мама, возьмем дяденьку? Только мама посмотрела на сына, как на ненормального, и не оглядываясь, потащила его к выходу с пляжа. Потом-то... Он понял глупость своего поведения. Мама не такая уж и легкомысленная, как может показаться. Она, между прочим, лучшая медсестра в детской поликлинике. Ее фотография висит на доске «Наша гордость». Там, где регистратура. К нам домой звонят днем и ночью. Кто умоляет научить банки ставить, кто точечный массаж. И мама сразу срывается и бежит по адресу. Цветы и конфеты ей почти каждый день дарят. Зря она своими митингами увлеклась, особенно когда их не разрешают. А мама как раз на такие бегает. Если милиция не разрешает, значит так надо. В милиции лучше знают, что можно, что нельзя. Как-то раз он ей сам об этом сказал. Серьезной женщиной мам могла бы стать. Сын взрослый пятиклассник, а ты по митингам бегаешь, ведешь себя как девчонка. Ты, Вовик, будто диктатор какой Тебе лишь бы начальство Слушались и думали одинаково Сколько знакомых не перебирай, А женихи все те же Новых нет Первый раз Володя хотел выдать ее замуж За своего друга Анатолия Эту мысль и сейчас еще Иногда он обдумывает А что, Анатолия в ее институт кончает И по виду он большой, взрослый Повзрослее мамочки Подумаешь, младше на несколько лет. Я тоже младше Анатолия на 9 лет, а ведь дружим. С Анатолием Володя познакомился в первом классе 1 сентября, на первом уроке, когда учительница повела их на экскурсию в туалет. Конечно, не только в туалет ходили они тогда. Осторожно, на цыпочках. Взявшись за руки, прошли они по школьному коридору, слушая из-за закрытых дверей громкие учительские голоса. Подошли к кабинету директора, к учительской, к столовой, а уж потом к туалету для девочек и к туалету для мальчиков. Там Володя на минуту и задержался. А когда выбежал, то увидел, как по парам, взявшись за руки, все сворачивают за угол. Он догнал их, пристроился сзади, вошел со всеми в класс, даже обрадовался, что сразу нашел свой стол, третий у стены. И вдруг к этому же месту подскочил какой-то злой первоклассник и стал Володю отпихивать. Володя тоже пихнул его, но увидел, что все почему-то удивленно на него глядят, а некоторые даже смеются. Взглянул Володя на учительницу и с ужасом понял, что не та. Он бросился к двери, выскочил в коридор и побежал опять в туалет. Ясно, что там его никто не ждал. Было там пусто, пахло свежей масляной краской, из крана вкапала вода. Володя понял, что окончательно потерялся, что класс свой он никогда уже теперь не отыщет и, отчаянно заплакав, вышел в коридор. Тут он и наткнулся на то ли молодого учителя, то ли взрослого ученика который нёс связку длинных деревянных указок. Этот то ли учитель, то ли ученик сразу всё понял, своим платком вытер ему лицо и повёл за руку по школьным коридорам. Он сам сказал, что зовут его Анатолий, что учится в 10В, и подвёл Володю к двери 1В. Прикрыл, приоткрыл её, извинился. И только стал спрашивать учительницу, не потерялся ли у нее ученик, как Володя обрадованно подскочил к своему месту. На другой день в перемену Анатолий сам нашел Володю. Володя уже освоился, уже бегал по коридору на перегонки с одноклассниками. Анатолий спустился к нему со своего этажа и постоял с ним несколько минут, поразговаривал. Для Володи это были минуты гордости, счастья. Никому из их класса не приходили выпускники. И Володя настолько расхрабрился, что громко спросил. «А ты усы сам бреешь? Или в парикмахерской?» У Анатолия и правда пробивались тёмные усы. Но, как потом выяснилось, он не брился ещё ни разу в жизни. В первом классе я тоже мечтал о старшем друге, и во втором классе, и в третьем. Я был совсем один, поэтому меня часто обижали. А в четвертом я стал здорово расти. Занялся айкидо и сам стал всех защищать. А еще решил, что обязательно возьму себе в друзья первоклассника. Если хочешь, можешь считать себя моим другом. Человек должен расти в ощущении безопасности и должен знать, что нужен всем. Вообще-то, отец у Володи когда-то был. Только они друг о друге не знали. Однажды Володя тогда учился в третьем классе. Он шел с мамой по Невскому. И вдруг, около пассажа, мама схватила его за руку, больно сжала и толкнула за столб. Не двигайся. Видишь, мужчина в красной жигуле садится. А -а -а. Недалеко от них пожилой, очень серьезный человек открывал дверь «Жигулей». И в эту же машину садились невысокая худенькая женщина, взрослая девушка, похожая на нее, а рядом с мужчиной девчонка. И лет ей было, наверное, столько же, сколько Володе. Девчонка о чем-то весело рассказывала, и все улыбались. «Это твой отец. Только тихо. Он о тебе не знает, понял? Вообще не знает. Даже не догадывается, что ты живешь на свете». А если когда-нибудь узнает, то это принесет несчастье сразу нескольким людям. И мне в том числе понял. Володя так и не спросил ни разу маму. С чего это известие о том, что я живу вот на свете, сделает людей несчастными? Но сам часто про это думал. А через год произошло страшное. Это было после зимних каникул. Вот что. Ты сегодня в школу не пойдешь. И я на работу тоже. Мы поедем на кладбище. Умер твой отец, и там будут его хранить. Мы постоим в стороне, а потом положим цветы. А Володя по-прежнему ничего не спрашивал, только кивнул. Мама потом призналась, что про болезнь отца ничего не знала. А он, оказывается, лежал в больнице все последние месяцы. Только вчера вечером случайные знакомые сказали по телефону. Автобус мучительно долго тащился до кладбища. И мама нервничала. Вдруг они опоздают, но не опоздали. Группа людей как раз входила на главную аллею. Мама кого-то там узнала, ухватила Володю за руку. Это он. Пошли. Они с мамой пошли за людьми, как бы вместе с ними, но и чуть отдельно. Мама держала большой свёрток с живыми тюльпанами. Впереди несли несколько венков. Потом на большой каталке везли гроб, обшитый красной материей. И Володя по-взрослому подумал, что теперь он никогда не увидит отца. А ведь он всю эту последнюю зиму тайно мечтал о встрече. Володя представлял, как кончит школу, станет взрослым. И вот они встретятся, два взрослых человека. Один молодой, быть может, как студент Анатолий, другой пожилой. Встретятся где-то почти случайно и разговариваются. Отец неожиданно удивится, какой же Володя умный, как здорово всё понимает. И тут нечаянная догадка озарит его сознание. И он спросит... Тоже ваш отец?» А Володя не ответит. Он только улыбнется загадочно. Но отец сам все поймет. Он взглянет в зеркало на два отражения. Это зеркало как бы скажет «Больше не надо слов». Они крепко обнимут друг друга. Отец, пряча слезы, станет у нас с мамой просить прощения за все. И, может быть, познакомиться со своей семьей. Только там никогда не догадаются, что он, Володя, тоже сын своего отца той семье он появится как таинственный друг, хороший знакомый. Примерно так представлял Володя будущую встречу с отцом. Но все. Теперь я никогда не увижу отца. Никогда. Никогда. Вокруг выкопанной могилы были кучи снега и мерзлой земли. Мужики в ватниках опустили гроб на длинных веревках в яму. Та самая худенькая женщина, которая садилась в машину к отцу, громко, не стыдясь, плакала. И девушка плакала. А девчонка смотрела не на ноги. И мама рядом тоже вдруг заплакала. На них с мамой некоторые люди как бы незаметно оглядывались, хотя они и стояли чуть в стороне, чтобы никому не мешать. Потом, когда могилу уже забросали землей, сделали холмик, накрыли его венками, живыми цветами и отошли, мама с Володей тоже приблизились, развернули газету и тоже положили тюльпаны. К ним подошел приотставший пожилой человек. «Вы извините, кем усопшему будете? Близкими или так?» И Володя растерялся. Не знал, как отчитываться перед этим человеком за цветы и мамины слезы. «Я интересуюсь, усопшему вы кем будете?» Но мама посмотрела как бы сквозь него, махнула с горящей рукой. «Ах, бросьте, разве теперь это важно?» И человек тот смутился, отошёл. Володя продолжал сидеть в прихожей и думал, как поступить с мамой. Потом решил посоветоваться с Анатолием. Только протянул руку к трубке, как телефон зазвонил сам. Вов, ты телевизор смотришь? Включай быстрее, маму твою показывают. Это был голос Тани Асокиной. Пока он подбежал к телевизору, пока тот включился, от передачи остался лишь кончик. На мгновение появилось несколько человек, и среди них мама. А потом милицейский майор с забинтованной головой проговорил. С нарушителями законности мы поступаем именно так, по закону. А дальше пошел другой кадр о городских художниках, но и того, что Володя увидел, ему хватило. Ведь эти несколько человек с мамой во главе сидели в отделении милиции за решеткой. И на них смотрел весь город, потому что показывали их в самой известной программе новостей. Да уж, завтра в классе повеселятся. Даже Анатолию звонить расхотелось, но только он один мог понять, посоветовать, У сколько раз, начиная с первого класса, спасал Анатолий Володю, сам чаще и не догадываясь. Например, еще в том же первом классе сидела на соседней колонке девочка Таня Осокина. И Володе нравилось на нее смотреть, какая она вся беленькая. И коса у нее толстая, даже пушистая. Не то, что у других. И лоб высокий. Говорят, в таком лбу хранятся большие математические способности». Володя к ней не подходил, только смотрел иногда во время уроков. И вдруг девчонки с мальчишками придумали жуткую игру – женить друг друга. Мальчишки тащили по коридору кого-нибудь из своих, девчонки из своих, те упирались, но их с хохотом подтаскивали друг к другу и не отпускали, пока они не поцелуются. Некоторые, правда, особенно и не упирались. Но когда мальчишки схватили Володю, А девчонки Таню Асокину Откуда они только узнали мою тайну? Когда подтащили их навстречу, Володя понял, что лучше умрет, чем приблизиться к ней, к Тане Асокине Он попытался растолкать всех, вырваться, но его крепко обхватили за руки Тогда он решил упасть на пол. Но его все равно потащили С волочащимися ногами, с рубашкой вылезшей из школьных брюк И тут он увидел Таню Которая тоже вырывалась изо всех сил А те, кто тащили, и девчонки, и мальчишки хохотали И только они с Таней смотрели друг на друга с ужасом И Володя чувствовал, что Таня ждет от него помощи, спасения Да-да! Это он должен был спасти их обоих Но только как? Ведь меня волокли за руки и за ноги к ней навстречу Что произошло бы дальше, Володя представить не мог Знал одно, такого общественного позора он бы не перенес И в эти секунды в коридоре появился Анатолий Мальчишки, конечно, Володю бросили, разбежались И девчонки тоже оставили Таню Анатолий же всего все принес книгу писателя Рони Старшего «Борьба за огонь», которую специально взял для него, для Володи, в районной библиотеке. Но в дружбе двух людей бывают не только радости, бывают обиды и злоба. И важно не поддаться этой минутной злобе, пересилить ее. Иначе оскорбишь своего друга так, что не восстановишь дружбу, как бы этого не хотел. Володя тоже однажды в своем первом классе подошел к Анатолию, а тот в сторону. Только что, в любой момент Володя мог к нему подойти, только что они были вместе. А теперь Анатолий влюбился и ходил вдвоем с девятиклассницей с Зинкой Крупиной. С той самой Зинкой, которая каждую неделю встречалась с с каким-нибудь новым старшеклассником, который потом несколько лет мужила несчастного Анатолия, а теперь сама так красиво от любви к нему страдает. Знакомство Анатолия с Зинкой происходило на виду у всей улицы Зинка, Упала Анатолию в руки. Ясно, что не с неба, С неба только парашютисты падают и метеориты. Володя и Анатолий шли по улице. Анатолий говорил про новгородского князя Вадима, который не подчинился Рюрику и затеял против него смуту. А в эти минуты Зинка в своем доме выскочила на лестницу поболтать с подругой. И у нее захлопнулась дверь. А за дверью на кухне готовилось праздничное угощение. И в духовке пекся пирог. Потому что вечером у Зинки был день рождения – И исполнялось 15. Дверь захлопнулась, Зинка была на лестничной площадке и угощению грозила погибель. Тогда Зинка решила перелезть с балкона соседки на свой балкон. Человек, она была отчаянной, в этом Володя недавно снова мог убедиться. Но тогда ей не повезло. А может быть, наоборот, повезло очень. Потому что в ту секунду, когда она сорвалась, и все люди, бывшие поблизости, ойкнули, Володя и Анатолий проходили как раз мимо ее балкона. Зинка падала со второго этажа, но летела вниз спиной и здорово бы разбилась. А Анатолий поймал ее. Ой. Недаром у него была спортивная реакция. Он ее поймал, немного подержал на руках, слегка покачиваясь и озираясь по сторонам, словно раздумывая, куда бы ее поставить. На самом-то деле Анатолий потом сознался Володе, что когда он принял ее падение на себя, он с трудом ее удержал. С трудом сам удержался на ногах и чуть не застонал от боли. азимка настолько дурила во время падения, что тоже не разобрала, кто ее держит. Взрослый человек или школьник? Только сильно большой и широкоплечий. Ой, спасибо, дяденька. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Анатолий смутился, стал ее ставить на ноги, а она вдруг попросила. По -по -по Подождите. Подсадите меня, пожалуйста, на балкон. У меня пирог горит. И Анатолий снова поднял ее в воздух на вытянутых руках. Ой! Она зацепилась за перила своего балкона, Ой. перебралась через них, открыла дверь в комнату и уже из двери крикнула Приходите сегодня на день рождения, квартира семь Она, конечно, не всерьез пригласила, просто разглядела, наконец, что Анатолий никакой не дяденька Но Анатолий пришел и впервые в жизни принес в подарок цветы Через несколько дней после этого приключения подошел Володя к школе, чтобы Анатолия встретить и вместе до его дома пройтись, про князя Рюрика еще поразговаривать и видит. Анатолий вместе с Зинкой из школы выходит. Идут, весело болтают, Зинка цветную варежку в руке несет. «Анатолий!» «Тебе что?» «Анатолий, пойдем со мной, ты мне про князя Рюрика еще расскажешь». «Мальчик, отойди, пожалуйста, нам некогда. Толик, пойдем!» Про Рюрика я тебе потом обязательно расскажу. Анатолий не догадывался, что с того дня начнутся его мучения. Потому что Зинка то сама ждала его теперь после уроков, то, дернув плечами, уходила от него посреди улицы, то шла слушиваясь в каждое его умное слово, заглядывая в лицо, словно собачка, а то не приходила в назначенное время к театру. А когда Анатолий звонил ей домой, отвечала измененным голосом, что дома ее нет. А потом вдруг назло Анатолию начинала прохаживаться мимо его окон с каким-нибудь старшеклассником. Однажды Володя застал Анатолия плачущим у чердачной двери. Володя туда поднялся с первоклассником из чужого класса, чтобы подраться по-настоящему. Но, увидев Анатолия, и драться расхотел. Анатолий стоял, упершись лбом в металлическую дверь. Не могу без нее жить, не могу. Уже две недели оскорбленный Володя не подходил к Анатолию. Две недели, проходя мимо, насильно отворачивал голову, чтобы смотреть мимо, а потом понял, кто во всем виноват. И возненавидел ее Зинаиду Крупину. «Володя, передай ей, пожалуйста, записку, и пусть обязательно напишет ответ. Я больше так не могу». Записку они с первоклассником сразу прочитали, как только спустились в коридор. Ничего такого там не было. Всего одно предложение. Зина, прошу тебя прийти к нашему месту. Очень прошу. Давай припишем, чтоб знала, как Анатолия мучить. Дай ручку. Вот. А будешь Анатолия еще мучить, ноги повыдергиваем. Эту записку они отнесли Зине, найдя в расписании ее класса сказал чтобы ответ обязательно дала зина прочитала записку зло рассмеялась и коротко что-то написала на их записке ясно что при ней читать ответ они не стали прочли только когда вышли на лестницу иди от было написано наискосок володя уже один поднялся к чертаку анатолий стоял там по-прежнему Идиотка она какая-то взяла записку и съела. Я говорю ответ пиши, а она не на чем и глотает записку. Съела? Ага, целиком, как в книжке пакет, знаешь? Они спустились в коридор вместе, и было Володе радостно, потому что возобновилась их дружба. У тебя сегодня сколько уроков? Давай я тебя после школы встречу. Ты мне еще про Рюрика не дорассказал. Встречешь сегодня. И я расскажу. Но когда Володя, сделав дома письмо, снова вернулся к школе, то увидел, как Зинка опять уводит Анатолия в другую сторону. Давно это было, будто в другой жизни. Еще в первом классе. А сейчас? Вы слушали радиоспектакль по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». В спектакле играли актеры Сергей Дрейден, Евгений Баранов, Валерия Киселёва, Владимир Крылов, Татьяна Михалевкина, Марьяна Мокшина, Святослав Синкевич, Елена Белова и юные актёры Володя Кареников, Коля Балабан и Лёша Безумов. Звукорежиссёр Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цибенко, редактор Сергей Мохотин, режиссёр Галина Дмитренко. Продолжение следует.